Осень еще куда ни шло. Колоски собирали по жневью, картошку копали в огородах, а с середины зимы начинался голод. Особенно весной, да в желтые летние дни туго приходилось. Иные едва-едва перебивались дикими коренями, травой, да чуть забеленной молоком водичкой. Мы с Алиман обе работали... Из-за подол нам детишки не цеплялись, Но лучше бы они цеплялись. Невыносимо становилось на душе, Когда у других, у многодетных, Детишки с раздутыми животами И опухшими лицами глядели в руки, Безмолвно прося хлеба. Если бы мне сказали, Иди и ты на фронт, умри там, И война кончится, дети будут сытыми, Я не задумалась бы, только бы не видеть их голодный глаз. Как-то я поделилась этими мыслями с Алиман. Она посмотрела на меня и потом сказала: "Я бы тоже так поступила. Ведь самое страшное то, что дети не понимают, почему они должны голодать". Взрослые-то хоть утешают себя, знают причины, знают, что будет этому когда-нибудь конец, а дети не понимают. Пока не вернутся их отцы, мы должны хлеб добывать им. Нам с тобой, мама, только это осталось. А то ведь и жить не стоит. Всё безраздельно принадлежало только войне. и жизнь, и труд, и воля, и даже детская кашляк. Всё, всё от до единой крупицы уходило в ненастную утробу войны. Однако были и такие, что не хотели делиться с войной ничем. Да за чем скрывать, были такие люди. Они тоже урывали от нашего куска. Как-то я заблудилась. Это произошло в 43-м году, кажется, в середине зимы или нет. К концу зимы дело было. В степи уже темнели прогалины голой земли, но окна еще замерзали по ночам. Кто его знает, в какой час ночи все давно спали, только вдруг заколотил кто-то в окно. Думала, стекла полетят. «Талганай! Бригадир, вставай! Проснись!» — кричал кто-то с улицы. Мы перепугались, и обе, я и Алиман вскочили с постели. «Мама!» — прошептала Алиман в темноте и так тревожно, словно ждала какого-то чуда. «Эх, Павел!» Проклятая, никогда не покидай сень надежда. У меня тоже сердце зашлось от страха и смутной радости. Может, вернулся кто из наших? И я приникла к окну. Кто тут? Кто ты? Выходи, толганай, быстрее, вас судей увели, ответил голос за окном. Пока Алиман зажигал лампу, Я быстро натянула сапоги, надела чепан и выскочила на улицу. Прибежала на конюшню, там были уже люди и сам председатель. Оказалось, что воры трёх лошадей увели, в том числе и нашего Саврасова и находца. Я его в колхоз передала. Это были лучшие мерины нашей бригады. Мы их готовили к пахати. Конюг говорил, что пошёл на сенавал. Задать лошадям полночное сено. Вернулся, а в конюшне темно, фонарь не горит. Решил, что ветер задул, потому не спеша зажег свет, глянул. С краю три стойла свободные. В то время для колхоза потерять три рабочие лошади все равно, что сейчас десять тракторов потерять. А если подумать поглубже, то это всё равно что у каждого солдата на фронте отнять по куску хлеба. Мы осаждали ваш удел, некоторые прихватили ружья и все кинулись в погоню.